Утро в горах Лазурь небесная смеется, ночной омытая грозой, И между гор расисто вьется долина светлой полосой. Лишь высших гор до половины туманы покрывают скат, Как бы воздушные руины волшебством созданных палат.